Глава 19 О мышах и людях. В Авалоне их ожидала машина. Малкольм Зи пошли убирать чемоданы в багажник, а Саймон решил остаться на причале, неподалеку от Арианы и ее советника. Лазурное безоблачное небо над головой тянулось куда-то вдаль. Волны накатывали на песок пляжа. Но Ариана выглядела так, будто собиралась на похороны. Можно подождать лодку с ней? — спросил Саймон Малкольма. «Я не могу оставить тебя без присмотра», — ответил дядя, закидывая в машину тяжелый чемодан Уинтер. «Я с ним побуду», — предложила Зия. «А ты иди разберись с домом». «Уверена?» — спросил Малкольм, и она кивнула. «Ладно, потом пришлю за вами машину». «Не торопись», — сказала Зия. «Мы никуда не денемся». Пока машина с Малкольмом, Ноланом и Уинтер отъезжала от пляжа, Она демонстративно стояла у Саймона с Арианой над душой, но стоило им скрыться из вида, как она отступила. «Лодку подадут через полчаса, не раньше, а у меня еще подарки на Рождество не куплены». «Лорд Энтони, вы со мной сходите?» Советник Арианы фыркнул. «Я лучше. «Знаю», — прозвучало как вопрос, «но это не он», — сообщила Зия, подхватывая его под руку. «Иди», — тихо сказала Ариана. «Со мной ничего не случится». Возражения лорда Энтони потонули в бессмысленной болтовне Зии о погоде, и она практически потащила его к ближайшему магазину. Глаза ее как-то странно поблескивали, и Саймон в очередной раз подумал, что она знает куда больше, чем кажется. Но в этот раз он был благодарен. Ариана уселась на чемодан у края причала и уставилась куда-то вдаль. Саймон почти минуту стоял и ждал, пока она заговорит, а когда понял, что не дождется — Присел рядом с ней на деревянные доски. «Нам нужно поговорить. Не нужно». Слова кусались, но голос прозвучал устало. «Нужно. У тебя что-то случилось, и я от тебя не отстану, пока ты мне всё не расскажешь». Ариана отвернулась. «Не хочу об этом говорить». «Это я виноват?» — спросил он. «Ты же понимаешь, что я не злюсь на тебя из-за Ориона, да?» «Не в этом дело», — буркнула она. «Мир не вертится вокруг тебя, Саймон». «Я не…» — он сощурился. «Тогда что стряслось?» Она ничего не сказала. Но спустя несколько секунд глаза ее наполнились слезами, а подбородок задрожал. Не говоря ни слова, Саймон встал и крепко ее обнял. Ариана разрыдалась. Несколько минут она ревела ему в плечо, а Саймон только и мог, что прижимать ее крепче и не отпускать. Он ни разу еще не видел, чтобы она так убивалась. Ариана была самым сильным человеком из всех его знакомых, и видеть ее такой было в горле встал а ведь все считали, что ничто не способно ее задеть. Может, поэтому она и держала все в себе? Может, все вокруг ждали от нее крепости духа, и она так долго в это верила, что малейшая слабость стала восприниматься как недостаток? Он мог ее понять. Мама и люди вроде Лео возлагали на него столько надежд, что он сам сталкивался с подобными мыслями. Вот только он понимал, что иногда можно проявить слабость. Да почти всегда на самом деле. Вдруг Ориане ничего подобного просто не говорили. «Я всегда готов тебя выслушать», — сказал он, когда слезы пошли на убыль. Он вытащил из кармана платок. На него налипли крошки, оставшиеся от Феликса, но он стряхнул их и передал платок Ориане. Та высморкалась. «Мама болеет», — шепнула она. Глаза у неё были красные, опухшие и всё ещё влажные. «Серьёзно болеет. Не какой-нибудь там простудой. И, скорее всего, не поправится». Сердце Саймона ушло в пятки. «Соболезную». Он прекрасно понимал, что его слова не принесут облегчения, и Ариана покачала головой. «Поэтому мне и пришлось ехать на заседание вместо неё. У неё не хватило бы сил». Она пыталась скрыть болезнь, но о ней все равно узнали другие лидеры нашего царства, и теперь они планируют переворот. «Даже умереть не дадут спокойно», — в голосе мелькнуло раздражение, смешанное с яростью. «Скорее всего, это наше последнее совместное Рождество. Не хочу возвращаться в школу, раз она так больна. Но она считает, что там безопаснее. А дома куча народу только и думает, как бы нас убить, и у мамы уже не хватает сил, чтобы их сдерживать». «Никому нельзя доверять, даже ближайшим советникам. А теперь…» Она судорожно вздохнула. «А теперь я даже побыть с ней не смогу». Ариана зарылась лицом ему в плечо, вновь разрыдавшись, и он не стал говорить, что все будет хорошо. Не хотел врать. Ее мама могла умереть. Все ее царство могло погрязнуть в войне, и помешать этому они не могли. Притворяться, что все в порядке, было бы лицемерием. «А нельзя куда-нибудь спрятать твою маму?» — спросил он. «Или перевести в другое царство. Малкольм бы её защитил». «Она не хочет», — Ариана запнулась. «Я пыталась её уговорить. Малкольм уже знает, поэтому он... Поэтому он в последнее время такой добрый. Но я уже не знаю, что говорить. Она просто меня не слушает. Царство ей важнее собственной безопасности, и что мне с этим поделать?» Воцарилась тишина, нарушаемая только шорохом волн, накатывающих на берег. Саймон не разомкнул объятия, и она уложила голову ему на плечо, промокшее от слез. Но он не был против. Время замерло, и хотя Саймон мог сказать многое, он молчал. Слова тут не помогут. Сейчас Ариане нужен был тот, кто просто побудет с ней и выслушает. Через какое-то время в животе у Арианы громко забурчало. Саймон отстранился, чтобы посмотреть на нее. «Когда ты в последний раз ела?» «Не помню. Вчера днём вроде». Она вымученно улыбнулась. «Нет аппетита». «Да, понимаю», — пробормотал он. «Перекуси в аэропорту, ладно?» «Ладно». Ариана встретилась с ним взглядом. В её глазах, пусть и покрасневших, теперь читалась сила. «Моё царство на очереди». «Знаю», — Саймон закусил губу. «Может, твоя мама просто...» «Отдаст камень?» Ариана покачала головой. «Я уже спрашивала». «Она считает, наш осколок так хорошо спрятан, что его никто не найдет». «Ты знаешь, где он?» спросил он. «Мама сказала...» «Сказала, что я узнаю после нее...» Ариана посмотрела на свои руки. «Прости». «Не извиняйся. Мы что-нибудь придумаем». Саймон попытался накрутить на палец короткую прядь волос. «Помни». «Я всегда рядом, если захочешь выговориться». «Или помолчать. Говорить не обязательно». «Спасибо». Она слабо улыбнулась ему, но улыбка быстро угасла. «Не представляю, как ты живёшь, зная, что твоя мама в опасности. У меня будто мир рушится». «Да, у меня тоже», — пробормотал Саймон. Он не мог обманывать её словами, что всё наладится. Она заслуживала правды. «Но что бы ни случилось, помни, «Ты не одна!» Ариана нашла его руку и крепко сжала ладонь. «Спасибо», — сказала она дрожащим голосом. «Ты тоже не забывай, ладно?» Саймон глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Думаю, это единственное, в чём я сейчас уверен. Ну, а остальное...» Он слабо махнул свободной рукой. «С остальным мы справимся», — сказала Ариана. «Как и всегда». «Удача не вечно», — заметил Саймон. Ариана не стала возражать, но он и не ждал ответа. Он не стал лгать ей и своим молчанием ответил тем же. Ни в чем больше нельзя было быть уверенным. И хотя в этой битве они сражались не одни, им все равно нужно было понять, как остаться в живых. Авалон оказался в точности таким, каким Саймон его представлял. Живописные пляжи в декабре были практически безлюдны, а большинство живущих на острове Анимоксов составляли семьи с детьми, еще не научившимися превращаться. Поэтому Авалон, в отличие от Атлантиды, был куда более красочным, и занятий здесь было куда больше. Следующие две недели Саймон практически не вылезал с пляжа. Правда, ему запретили плавать, пока заживали раны, которые, как считал Малкрем, он получил при побеге от род. Но он читал книжки и наблюдал за Ноланом Суинтер, ныряющими с аквалангом или просто плещущимися в воде. Когда для купания было слишком холодно, они ходили в город или часами исследовали остров Санта-Каталина. Генерал очнулся через несколько дней после битвы, птицы у побережья не появлялись, поэтому даже Джем смог пару раз к ним присоединиться, ведь на плечах его больше не лежали заботы о целом царстве. Рождество прошло весело и ярко, и Саймон не ожидал кучи свалившихся на него подарков. Они с дядей Дэрилом всегда праздновали тихо и скромно, Дядя готовил лазанью и делал вид, будто Саймон не смотрит на дверь, нервно ожидая, когда в нее войдет мама, если вообще войдет. Теперь он жалел, что не проводил с ним больше времени и не ценил, что для него делает дядя. Именно поэтому он без всяких жалоб провел целый день с Малкольмом, Ноланом, Зи и Уинтер. Маму можно было не ждать. И никаких дверей, за которыми можно было бы следить, давно уже не было. За ужином к ним присоединились Джем с несколькими сестрами, включая Никси и Коралию, которая пришла в сопровождении слегка ошарашенного молодого человека, видимо, ее парня. К удивлению Саймона, Никси вручила Уинтер подарок. «Это не извинение», — сказала она, пока Уинтер оглядывала коробочку так, будто та должна была взорваться. «Просто подумала, что тебе понравится». Подарком оказалась переливчатая заколка, сделанная из ракушки. Уинтер тут же приколола ее к замысловатой косе, обвитой вокруг головы, и с этого момента их с Никси было друг от друга не оторвать. Саймон их не понимал, но Уинтер была счастлива, и иного ему не требовалось. Ближе к ночи, доев остатки барбекю, приготовленного Малкольмом, они собрались у костра на пляже. «Папа пока не одобрил наши отношения», сказала короля, не отпуская ладонь своего парня. Но согласился с ним встретиться, так что это уже хорошо. Кораллия говорит... У нее вся семья помешана на океане, сказал тот, откидывая длинные волосы. Я практически родился на доске для серфинга, так что не особо волнуюсь. Пока все давили смешки, Зе тронула Саймона за локоть. Не подсобишь мне? тихо спросила она. Саймон представления не имел, с чем ей могла потребоваться помощь, но все равно с любопытством кивнул. Между ними до сих пор витала некоторая неловкость, хотя Зия всегда относилась к нему с искренней добротой, а иногда даже откалывала такие шуточки, что Малкольм краснел и требовал не забывать, что Саймон еще ребенок. А вот он сам был не против, потому что хохотал как никогда в жизни, и Зи явно радовала, что лед в их отношениях тронулся. И Саймона, кстати, тоже. Он пошел за ней в сторону пещеры, которую они с Ноланом облазили пару дней назад. Как только пляж вильнул, остальные скрылись за поворотом, Зия остановилась, и из-за деревьев вышел Лео, держащий под мышкой небольшой сверток, завернутый в коричневую бумагу. Саймон застыл. Он не слышал о Лео с того дня, как узнал, что Феликса послали за ним шпионить, но в глубине души ожидал чего-то такого. Новоявленный дедушка не был похож на человека, оставляющего незавершенные разговоры в прошлом. Я вас оставлю, сказала Зия и отошла к воде. Хорошо выглядишь. — сказал Лео, нарушая затянувшееся тяжёлое молчание. «Видно, что отдохнул». «Ну, эм, спасибо», — ответил Саймон. «Зачем вы пришли?» «Просто хотел прояснить кое-что», — сказал дедушка. «И не я один». Из кармана Лео высунулся Феликс. Саймон тут же отступил, и вся натянутая вежливость мигом испарилась. «Не хочу с тобой говорить». «А ты и не говори», — сказал Феликс. «Просто послушай». «Я твой друг, Саймон. Не шпион, не крыса. Твой друг!» «Если ты так со всеми друзьями поступаешь...» «Я не закончил!» — резко перебил Феликс, запрыгивая Лео на плечо. «Я не собирался с тобой дружить. Мне нужно было просто присматривать за тобой и следить за обстановкой. Брататься с тобой в обязанности не входило, но я все равно стал твоим другом, потому что ты отличался от остальных людей. Ты помогал раненым голубям, выходил меня, когда я умирал от голода». «Да ладно, хватит притворяться», — раздражённо сказал Саймон. «Я не вру! Крысы отбирали всю нормальную еду, а лазить по мусоркам я не собирался», — сказал Феликс. «Ты не обращал внимания, к какому царству мы принадлежим. Ты не видел в нас врагов». «Я знать не знал ни про какие царства», — заметил он. «Неважно. Ты и сейчас такой же. Ты не смотришь на царство! Ты видишь людей такими, какие они есть. Ты хоть представляешь какое-то редкое качество». Такого Саймон не ожидал. Он пожал плечами. Я всё ещё не закончил. Феликс зыркнул на него своими глазками-бусинками, и Саймон притих. Я всё понимаю. Я тебя обидел. Прости. Разрази меня гром, жизнью клянусь. Всё такое. Я не хотел. Мы не хотели. Мы просто пытались тебя защитить. Да, иногда ради этого приходилось идти на глупости и не договаривать, но ты узнал правду. «Больше никаких тайн и лжи. Я хочу вернуть нашу дружбу. Вот и все. Извиняться за то, что я о тебе заботился, я не стану. Но извини меня за то, что обидел. Ты прав. Я поступил как крыса. Друзья не должны предавать друзей. И больше подобного не повторится, обещаю». Саймон просто смотрел на него, и Феликс нервно дернул себя за хвост. «Все. Можешь говорить». Чем дольше Саймон молчал, тем сильнее схлёстывались в нём злость и одиночество. С одной стороны, Феликс лгал ему целый год, притворяясь тем, кем на самом деле не являлся. Саймону и так хватало лжи с головой. С другой же, он скучал по лучшему другу. Скучал по едким комментариям и не особо остроумным шуткам, да даже по бесконечным жалобам он скучал. Перл пыталась убить его, и он смог её простить. Так почему же простить Феликса за ложь было так сложно? А потом он понял, потому что Феликс ранил сильнее. Задел его лично. Саймон доверял ему. И чтобы Перл не сделала, его предательство было куда хуже. Но обида выедала Саймона изнутри, и он не хотел больше злиться. Злость истощала, а у него были проблемы и посерьезнее. Да и у Феликса тоже. Приняв решение, он шагнул вперед и снял мышонка с плеча Лео. Даю тебе еще один шанс. Но только один. Никакой больше лжи, строго предупредил он. Говори только правду и ничего от меня не скрывай. А то останешься один и пойдешь побираться к крысам в метро. Договорились? Феликс поежился. Да я скорее себе хвост отгрызу, чем попрошу этих вредителей хоть крошку. Договорились или нет, Феликс? Передернув усами, мышонок кивнул и по рукаву заполз Саймону в карман, копошась и ворочаясь, как будто оказался там впервые. «Ты хоть представляешь, сколько катышков тут скопилось, пока меня не было?» Ещё чуть-чуть, и Саймон бы улыбнулся, но потом заметил взгляд Лео, и вся радость испарилась. «Не знаю, можно ли вам доверять», — признался он. «И правильно. Не доверяй, пока я этого не заслужу». Лео притопывал ногой по песку, как будто не мог стоять без движения. «Спроси, почему я не забрал осколок себе?» Саймон нахмурился. «Что?» «Все взрослые постоянно что-то от тебя скрывают. Но я хочу объясниться и, как видишь, пытаюсь», — сказал Лео. «Спроси». Он медленно выдохнул. «Ладно. Почему вы не забрали осколок себе?» потому что я боюсь обладать такой силой. А вот это было уже интересно. Почему? Вы и так наследник звериного короля. Лео пожал плечами. Я бы использовал их не ради убийства. Был бы шанс, боюсь, с их помощью я бы заставил все царства заключить перемирие. Но разве это плохо? В идеальном мире нет. Но наш мир не идеален, а хищник — никогда не приносил ничего, кроме боли. Если бы я воспользовался им даже ради мира, то не оставил бы пяти царствам выбора. Они бы восстали против меня и развязали бы ужасающую войну. Никто не должен обладать подобной силой, какими бы благими ни были намерения. — И вы думаете, что я ничего подобного не попробую? — спросил Саймон, хотя подобных мыслей у него действительно не было. — Да. — сказал Лео. — Думаю, не попробуешь. Саймон кивнул, не зная, что сказать. Перед ним стоял человек, о существовании которого он узнал всего несколько дней назад. Человек с невероятным прошлым. Но он не представлял, как к нему подступиться. Незнакомцы, у которых было слишком уж много общего. Вот кем они были друг другу. И Саймон хотел узнать дедушку ближе. Но они оба через столько прошли, что... Он не знал, с чего начать. «Мне очень жаль», — наконец произнес он, «что так вышло с папой и дядей Дэрилом». «Не печалься», — сказал Лео. «Ты не виноват в их смерти». «В смерти дяди Дэрила виноват», — подавленно сказал Саймон. «Он пришел на крышу из-за меня». «Нет». Лео опустился перед ним на колени, стараясь найти опору в сыпучем песке. «Дэрила убил Орион, а не ты». «А ты пытаешься не дать ему убить остальных. Понял меня?» Саймон не был согласен, но все равно кивнул. Лео болезненно улыбнулся ему, а потом передал сверток. «Возьми. Решил, что ты порадуешься». Саймон осторожно развернул бумагу. Внутри оказалась книга, которую Лео доставал на корабле. Та самая, с фотографией отца, дяди Дэрила и Лео, зажатой между страниц. Саймон вцепился в неё, боясь, что ветер вырвет её из рук. «Я не могу её взять! Она ваша!» «Для меня это лишь воспоминание», — сказал Лео. «А для тебя — окно в жизнь, которое у тебя не было, которую я, по глупости, у тебя отнял». Саймон хотел было возразить, но Лео покачал головой. «Я больше десяти лет расплачиваюсь за ошибки и продолжу платить до конца своих дней». Нет смысла притворяться, что это не так. Я перед тобой в неоплатном долгу, так что прими от меня хотя бы часть своей истории. Саймон оглядел фотографию, залитую лунным светом, всматриваясь в лицо папы. Здесь он казался счастливее, чем на портрете из кабинета Альфы в приюте. Легко было представить, каким на самом деле человеком был отец. Саймон практически слышал его смех, практически Видел движение. Всего лишь игра воображения, но раньше ничего подобного не было. «Спасибо», — наконец сказал он. «И если на то пошло, я вас не виню». Лео грустно улыбнулся. «Я не заслуживаю такого доверия». Встав, он похлопал Саймона по плечу. «Ладно, иди. Пора тебе проявить храбрость, на которую не способны остальные. Если тебе что-то понадобится, просто попроси». И не забывай, Саймон, ты не один. Обещание в его словах смешивалось с предостережением, и Саймон заметил это. Коротко попрощавшись, дедушка скрылся среди деревьев, и Саймон с Феликсом, спрятавшимся в кармане, дошли до Зии. «Дядя Малкольм знает, кто ты?» Без всяких предисловий спросил Саймон. «Знает, что у нас общий брат», — ответила Зия, ничуть не смущаясь примоты. «Но в детстве мы не общались». Я чуть помладше его, да и Люк жил с Альфой в Нью-Йорке, а я в стоунхейвене С Дэрилом мы познакомились через моего отца и твою маму», — добавила она. «Но когда Люк умер, Малкольму было всего лет 18. и Дэрил не хотел его впутывать, но в последнее время мы сблизились». Она сказала это как-то подозрительно жизнерадостно, и Саймон сощурился. «В каком смысле сблизились?» Ухмыльнувшись, Она растрепала ему волосы и направилась к костру. — В таком. Не забивай себе голову. Дядя твой хороший человек. Он тоже заслуживает счастья. — Да, но какого конкретно счастья? Стоило Зии только взглянуть на его лицо, как она залилась таким громким смехом, что он эхом разошелся по темной воде. Саймон фыркнул. — Как думаешь, они начнут встречаться? — спросил Нолан чуть позже, уже после праздника, когда они вернулись в свой уютный номер, отделанный в морской тематике, и разошлись по кроватям. Видимо, не только Саймон заметил, что весь вечер Зия провела за разговором с Малкольмом, который был очень даже не против. «Она живет в Колорадо, не забыл?» — зевнув, спросил Саймон. Феликс вырубился на его подушке, сразу после того, как Нолан без лишних вопросов выслушал их слабое оправдание его неожиданному появлению. Как им встречаться, когда они так далеко друг от друга? Кто знает. Какое-то время Нолан молчал. Интересно, что сейчас делает мама? Наверное, жалеет, что не может быть с нами. Теперь Нолан знал, что у мамы был выбор. Поэтому Саймон тщательно подбирал слова, прекрасно понимая, что одна неправильная фраза, и брата захлестнет та же обида, с которой Саймон жил с того самого дня, как мама по собственной воле ушла к Ориону а он не хотел расстраивать его. Перевернувшись на бок, он поглядел на силуэт Нолана, виднеющейся во тьме. «Прости, что сразу все не рассказал». Тот пожал плечами. «Ничего, я тебя понимаю. Вы с Малкольмом пытались меня защитить, но я и сам могу о себе позаботиться, ты же знаешь». «Знаю», — Саймон скрутил уголок одеяла. «Мне нужна твоя помощь. Один я больше не справлюсь». «Вот и хорошо, потому что я собирался помочь, хочешь ты того или нет». «С чего начнем?» — Саймон помедлил. «Сначала пообещай кое-что». «Что?» Настороженность в его голосе ничуть не помогла Саймону справиться с нервами, и он вытянул из одеяло болтающуюся ниточку. Перед глазами до сих пор стоял ужас на лице Лео, попятившегося от осколка хищника. В ушах звенели объяснения, почему он не хотел его брать. И как бы сильно Саймон не доверял брату, он ни капли не сомневался. Нолан тоже воспользуется хищником, чтобы сделать мир лучше. «Оставь осколки мне», — сказал Саймон. «Так будет безопасней. Иначе, если Орион тебя схватит, он получит и тебя, и их. И это будет вдвойне ужаснее». Несколько секунд Нолан молчал. Саймон приготовился выслушивать возражения, но на удивление тот вновь передернул плечами. «Да, логично», — Саймон выдохнул. «Серьезно? Ага. Вы с Орионом оба орлы, так что тебя он не тронет. Ты, наверное, единственный анимокс на свете, против которого он не станет применять хищника. Я все понимаю. Я особенный, а значит, мне придется чем-то жертвовать». Он произнес это так, будто кого-то цитировал. И хотя Саймон не знал наверняка, он слышал мамины интонации. «Ага». «Ты занимайся крутыми штуками, а грязную работу оставь мне». «Ну, раз уж ты так просишь». Саймон усмехнулся в подушку, и они вновь замолчали. Потянулись минуты. Саймон думал, что Нолан уже уснул, но потом услышал тихий шёпот. «А если мы не справимся и потеряем её?» Как же больно было слышать в голосе обычно шумного, самоуверенного брата те же тревоги, что пожирали Саймона ещё с сентября. От напоминания, насколько хуже может стать жизнь, живот скрутило. Однако признавать он это не собирался. «Я тоже об этом думал. Но теперь я не один, а с тобой. И я больше не волнуюсь». «Правда?» — спросил Нолан. Саймон практически слышал в его голосе улыбку. «Правда. Ложись спать. Если не выспимся, не сможем придумать, как отговорить Зию и дядю Малкольма встречаться друг с другом». Нолан громко фыркнул, и Саймон, прикрыв глаза, постарался расслабиться. Да, теперь брат знал, что происходит. Но это не облегчило ситуацию. Наоборот, запутало ее еще сильнее. Но Нолан смог разделить ношу, легшую Саймону на плечи. И большего было не нужно.